глава 21 ротван качнулся с ощущением что умер и это открытие принесло ему глубокое удовлетворение больное тело его уже не трогало. наверное это попросту остаток жизни однако он всерьез встревожился когда с трудом привстал и огляделся по сторонам хель здесь не было а ему необходимо найти хельк В одном мире он все же выдержал бытие без Бесхель, но во втором — нет, лучше уж сразу окунуться в небытие. Он поднялся на ноги с огромным трудом. Должно быть, долгонько пролежал здесь трупом. Уже и ночь настала. Но снаружи бушевал огонь. До него доносился неимоверный шум, людские вопли. Хм... Раньше он надеялся отвязаться от них, Однако всемогущий творец, по-видимому, нигде не мог без них обойтись. Ну да ладно, ему нужна только Хель. Вот найдет Хель, и, такую он дал себе клятву, никогда больше не станет роптать на отца всех вещей. Что ж, надо идти. Дверь на улицу открыта, висит косо на одной петле. Странно. Он вышел из дома, не спеша огляделся. То, что он увидел, было вроде бы метрополисом, но каким-то ошалелым. Дома словно замерли в пляске святого Витта. И непривычно грубый и неотесанный народ бесновался вокруг пылающего костра, на котором стояло существо редкостной красоты, показавшееся Ротвангу на удивление знакомым. Ах, ну да, конечно, в той жизни, которая, слава богу, осталась далеко позади, Он пытался вместо утраченной Хель создать другую. Вмешался немного в дела Творца Мира. Недурно, недурно для начала. Хм, но, господи боже, по сравнению с Хель, какое убожество, какая глупость. Горлопаны внизу сжигают это существо, и они совершенно правы. Хотя, пожалуй, слишком уж беснуются, уничтожая его пробную работу. Впрочем, в нынешней жизни у людей, возможно, такой обычай, а у него нет ни малейшего желания с ними припираться. Он хочет найти Хель, свою Хель, и всё. Он точно знает, где надо искать. Она, его благочестивая Хель, очень любила собор. И если трепетный свет костра не обманывает, ведь зеленоватое небо не давало света, Его хель, как перепуганный ребёнок, стояла в черноте соборного портала, крепко прижав тонкие сплетённые руки к груди, и ещё больше походила на святую. Мимо людей, беснующихся вокруг костра, Ротванг, учтиво стараясь никому из них не помешать, спокойно направился к собору. Да, это его хель. Она отступила в глубину собора. Он поднялся по ступенькам. Как же высоко этот портал. Его объяла прохлада и клубы Ладана. У всех святых в нишах такие набожные и милые лица. Они кротко улыбаются, будто тоже рады, что он наконец-то найдет Хель, свою Хель. Она стояла у подножия лестницы, ведущей на колокольню. Очень бледная и несказанно трогательная. Сквозь узкое окно на ее волосы и лоб Падал первый ласковый свет утра. «Хель», — сказал Ротванг, и сердце его переполнилось восторгом. Он протянул руки. «Иди ко мне, моя Хель. Как долго, как же долго мне пришлось жить без тебя!» Но она не пошла к нему, отпрянула. В ужасе отшатнулась от него. «Хель», — просительно произнес он, — «почему ты боишься меня?» Я не призрак, хотя и умер, ведь мне пришлось умереть, чтобы прийти к тебе. Я всегда, всегда тосковал по тебе, и теперь ты не вправе оставить меня одного. Дай мне свои руки, дай!» Его пальцы слепоткнулись в пустоту. Вверх по ступеням каменной лестницы, ведущей на колокольню, кто-то спешно поднимался. Нечто вроде гнева охватило сердце Ротванга. Глубоко в его душе, скованный и измученный, жила память о дне, когда Хель вот так же убегала от него. К другому. Нет, не думать, не думать об этом. Ведь это было в первой его жизни, и совершенно бессмысленно вновь переживать то же самое в другом и, как надеялось, все человечество в лучшем мире. Так почему же Хель бежит от него? Он пошел следом за нею одолевал ступеньку за ступенькой и всё время слышал впереди торопливые шаги. И чем выше убегала испуганная женщина, тем неистовее колотилось сердце Ротванга в этом неумолимом подъёме, тем больше наливались кровью его глаза, тем яростнее вскипал в нём гнев. Она не должна убегать. Не должна! Только бы схватить её за руку, и он уже никогда... «Никогда ее не отпустит. Своей металлической рукой он выкует для нее браслет, и пусть только попробует вновь сбежать от него к другому». Оба взобрались на самый верх. Он ловил ее под колоколами. Она уворачивалась. Он заступил ей дорогу к лестнице. Засмеялся. Печально и недобро. «Хель, моя Хель!» «Ты больше не уйдёшь от меня!» В отчаянии она вдруг подпрыгнула и повисла на канате колокола, что звался Святым Михаилом. Святой Михаил откликнулся медью, но как-то натреснуто и до ужаса жалобно. К звону колокола примешался смех Ротванга. Металлическая рука, чудо техники, точно таинственная длань скелета высунулась далеко из его рукава, схватила канат. «Хель, моя Хель, ты больше не уйдёшь от меня!» Девушка неловко соскочила на пропет, огляделась. Она дрожала, как птичка. «К лестнице не подойдёшь, и выше идти некуда!» «Ловушка!» Она видела глаза Ротванга и руки. И, не мешкая, не раздумывая, содержимостью, которая багровой волной скользнула по её бледному лицу, Она прыгнула за окно колокольни и повисла на стальном тросе громоотвода. «Фредер!» — пронзительно выкрикнула она. «Помоги мне!» Внизу, глубоко внизу, в пыли возле пылающего костра, ничком лежал растоптанный человек. Но крик с высоты ударил его с такой силой, что он вскочил, как подброшенный, озираясь по сторонам, и увидел. Все, плясавшие вокруг ведьмина костра в бешеном хороводе, тоже увидели, оцепенев, окаменев, как и он, за колокольню собора, словно ласточка, уцепилась девушка, к которой тянулись руки Ротванга. И все услыхали ответный крик. «Я иду к тебе, Мария! Иду!» В этом крике звенела вся надежда на спасение и все отчаяние, что наполняют сердце человека когда он одинаково близок к аду и краю.